Он сгреб их с мамой в охапку прямо с порога, стиснул так, что закружилась голова и предательски защипала в носу и нечем стала дышать. «Моя лисичка!» — хриплый и нежно сказал папа. «Как я соскучился просто сдохнуть!» «Не надо!» — у мамы дрогнул голос. «Что мы без тебя делать будем?» Миша закусил губу. Мама плохо переносила любой намек на то, что однажды папа может не вернуться.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 у нашего сына мирная жизнь Потому что такие, как я, не пускают войну к вам на порог Мне жаль Войны нет, всклипнула мама Мы ни с кем не воюем Это все ваши игрища, проклятые мужики Вам лишь бы стрелять и продавать оружие Возникла пауза А потом папа ответил и от его тона Мишиком встал в горле Никто не хочет войны, лисичка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 на пороге возникла мама. Треугольные личико ее заострилось еще больше, распушенные волосы будто скнели, обвисли. «Послушай, Мишенька». Она заговорила. «Все, последняя капля», — говорила мама. Объясняла, нет у них семьи, только мама и Миша, а папа сам по себе. Нет бы уволиться найти работу инженером или диспетчером в аэропорту.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 Время было совсем неудобным Ни маме, ни Мише Окна в доме светились желтым Миша запомнил Второй этаж, общая комната, она же столовая Он хотел зайти, но что-то помешало Хотел и спить Но ужинать вместе с дядей Колей Который обнимает маму В горло подкатил комок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 Дядя Коля подложил маме на тарелку сочной рыбы. Миша проглотил пюре, не чувствуя вкуса. Время выхода на связь с папой давно прошло. Телефон молчал. Миша напрасно гипнотизировал черный экран. Папа не позвонил. Впервые в жизни. Не сдержал обещания. Что-то случилось. Застежка в кармане нагрелась и жгла ладонь.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 Чужой высокий крик. Слева тридцать пулеметы! Понял! Папин хриплый. Нежные мелодии, веселый ритм, женский голос зовет мечтать и любить. Мама кружится по комнате, улыбаясь, высокий хвост сверкает рыженой. Доворачивай! Папин хрип отовсюду и нигде. Гул разрывов и низкий, как сирена вой. У Миши двоится в глазах. Его трясет. Тарелка с желтым пюре расплывается перед взглядом. Мелодия поет, ритм зовет в пляс. Мама улыбается. Миша вцепляется в столешницу так, что ногти синеют. «Разве мама не слышит?» «Папа там! Да, он... Он... Как тот летчик под скалой!» В сознание врывается глухой вой. Он нарастает и рушится сверху, как гром, так ревут двигатели.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 мам». «Ты псих!» – процедил дядя Коля. «Пороть тебя надо!» Миша выпрямился. «Что случилось?» «Ты напугал ее, и она упала. Чуть голову не расшил, Вот ты моим сыном три дня посидеть не смог». Миша дальше не слушал. Он содрал футболку, свернул и подсунул маме под голову. Неподвижная, бледная мама пугала его Он не думал, что так получится Он просто хотел, чтобы мама услышала, что с папой беда Чтобы вспомнила его, поддержалась, спасла А она не выдержала Миша уселся на пол, взял маму за руку Пальцы упали безжизненно ледяные на ощупь «Ты чуть не убил ее, избалованный мальчишка!»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 Мамочка, как ты? Все будет хорошо? Никай! Прошептала мама. Сердце оборвалось. Миша паник. Дядя Коля с торжеством склонился над мамой. Никалай, выговорила она, чтоб я больше тебя не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 Он просто задержался, шепотом сказал Миша. Тишину вспорол резкий звонок. Они потянулись к телефону вместе, пальцы столкнулись. Миша отдернул руку. Мама со второй попытки ткнула в зеленый кружок ответить. «Лисичка моя!» — хрипло донеслось из динамика. Миша крепко-крепко зажмурился. «У нас что, Wi-Fi сломался?» Громче в два раза сказал папа.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 «Простите, Миша, лисичка. Было сложное задание. Я позвонил как смог». «Как ты себя чувствуешь?» — скинулась мама. Миша замер, приоткрыв рот, чтобы не пропустить ни звука. «Порядок!» — усмехнулся папа. «Вы же знаете, я всегда вернусь». Мама прикрыла рот ладонью. Миша ощутил, как глаза обожгло горячим, мокрым. Он... он должен спросить. «Папа, скажи...»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 Миша покосился на маму, заругается или нет, что папа его военным штукам учил, но та лишь откинулась на подушке. «Когда ты приедешь, родной?» – спросила она. «Скоро», – твердо ответил папа. «Максимум через неделю. На этот раз честный отпуск». «Мы тебя ждем». У мамы дрожали губы. «Ты нам очень нужен». «Лисичка, лисичка» трубки раздался сдержанный вздох. Затем уверенное, «Я люблю вас. Мне пора. До связи. Завтра в девять». «Так точно!» — гаркнул Миша. Экран погас. Мамины пальцы, теплые и твердые, крепко сжали руку Миши. Миша все утро переписывался с Глебом из 10-го Б, поймав интернет на качелях. Глеб загорелся идеей организовать поисковые отряд и уже строил планы на август. Почему-то август у него самый поисковый месяц. Миша, кажется, просек в чем главный кайф. Откопать, потрогать историю, которую до тебя никто не знал. А потом изменить жизнь кучи народу. А что? Глеб лично приносил семьям вести об их дедушке или дяде, пропавшем в войну. Да у кого-то весь мир переворачивался от такого. И это делал Глеб своими руками, теми, которыми копался в песке и во мху. «Короче, все схвачено», — заверил Миша. «Ну, допустим». Никита потер нос. Он сидел по-турецки под качелями. «А что, аномалия?» «Не думаю, что ее кто-то в отряде услышит. Городские все. И папы-летчика у них нет». «При чем тут это?» Миша пожал плечами. Просто подумалось Он нащупал застежку шлемофона в кармане Сейчас холодную На ладони отпечатались полосы Как от ожога, подтверждая, что вчерашнее видение Правда Сказать бы Никите спасибо, что невольно привел Его к аномалии, но ведь не поймет Зайдешь на чай? Спросил Миша Никита с подозрением шмыгнул Там у вас мужик отирается Смотрит на нас, как на тараканов Дядя Коля Он уехал, ухмыльнулся Миша «Тогда лады!» Миша задрал голову. Небесное синя слепило. Он раскинул руки и рассмеялся, и смех взлетел ввысь к звону птицы небу без единого облачка. Смех поднимался выше и выше, кружась, и далеко-далеко в ответ улыбнулся летчик, крепче сжимая ручку управления. Турмовик послушно набрал высоту. Летчик знал, что точно вернется. Ведь дома его ждали и не прекращали ждать никогда.